12. Я видела у вас там объявление. Ну, насчёт рукопашного боя для женщин. Ну, я бы хотела, ну, хотела записаться, то есть посмотреть. Спортзал по коридору налево, 22 дверь. Татьяна беспрерывно оборачиваясь и улыбаясь актёру, попятилась в коридор. Уа! Штормовым сквозняком пронёсся по коридору тугоголосый вскрик из спортивного зала. Татьяна открыла двадцать вторую дверь. Две сотни женщин, облачённых в серые кимоно, сидели на татами, скрестив перед собой ноги и устремив взгляды в одну сторону. В сторону прохаживающейся вдоль шведской стенки женщины в точно таком же сером кимоно, перехваченном поперёк чёрным поясом. Современная женщина может рассчитывать только на себя, потому что не может рассчитывать на мужиков, которые выродились. Современная женщина должна уметь драться, потому что кроме неё её защищать некому. Если она умеет защищать себя, то она перестаёт быть слабым полом. Слабость пола определяется не вторичными признаками, но умением постоять за себя. Тот, кто побеждает в драке, Тот и есть сильный пол. Кто проигрывает слабый. Вы сильный пол, потому что такими вас сделала я. Вы гораздо более сильный пол, чем мужики, занимающиеся в соседнем атлетическом зале и умеющие только поднимать железо. Они не мужики, они автокары с вторичными половыми признаками. А теперь докажите, что это не просто слова. На татами. Вау! Радостно охнули разом 200 глоток. Женщины вскочили на ноги и, разбившись на пары, встали друг против друга. Атака, скомандовала руководительница курсов. Сотня женщин сотни женщин врезало другой сотне ногой по животу. Резче, врезали резче. 30 женщин, обнимая руками пояса кимоно, сели на татами. О -о Очень хорошо. Женщины обрадованно заубались, в том числе те, что лежали на татами. Мы не должны бояться боли и не должны бояться причинить боль. Мы не должны щадить себя, но ещё меньше мы должны щадить своих врагов. Мы не должны щадить своих врагов. Уау! Согласно гаркнули женщины. «Представьте, что перед вами враг, что он желает получить в ваш кошелек, в вашу шубу или в вашу честь!» Женщины с ненавистью взглянули друг на друга. «Атака! Ха-а-а!» – рявкнула первая сотня, бросаясь на вторую. «Представьте, что к вам в дом забрались воры! Ха-а-а!» Новые удары в корпус воображаемого похитителя частной собственности – «Представьте, что на вас поднял руку ваш муж или друг! Ха-а-а!» Пали поверженные мужья и друзья. «Представьте, что ваш начальник домогается вас на рабочем месте! Ха-а-а!» Через пятнадцать минут занятия закончились. Женщины спор разобрали свои хозяйственные пакеты и, озабоченно поглядывая на часы, разбежались по магазинам. Осталась одна Татьяна. Что тебе нужно, сестра, спросила, смахивая махровым полотенцем с бицепсов и трицепсов пот, руководительница курсов женской самообороны. Мне нужно научиться драться. Зачем? Чтобы уметь защищать себя. Это верно. Кроме нас, нас некому защитить. Ты придёшь к нам в секцию, и мы сделаем из тебя бойца. который будет стоить трёх мужиков. Ты придёшь завтра, и через полгода не узнаешь себя. Ты станешь хозяйкой мира. У меня нет полгода. Сколько у тебя есть? Мне надо научиться драться за несколько дней. Это невозможно. Бойцом не становится за несколько дней. Умение драться это в первую очередь воспитание духа, а дух за несколько дней не воспитывается. Но мне очень надо. Тебя кто-то обидел? Да. Мужчины, мужчины. Мы не должны спускать мужчинам. Мы должны мстить им за причинённые нам обиды. Ты не сможешь научиться драке, но я обучу тебя нескольким ударам, которые ты доведёшь до совершенства, до автоматизма, которые ты будешь наносить не задумываясь, но всегда попадая в нужное место. «Встань!» Татьяна встала. «Подбери руки! Сконцентрируйся! Ударь меня! Вот сюда! Со всей силы ударь! Но...» «Бей! Я приказываю! Бей!» Растерянно оглядываясь, Татьяна ткнула тренера в грудь. «Это не удар! Этим ударом ты только обозришь своего врага! Бей сильнее!» Татьяна ударила. «Еще сильнее!» Ударила еще раз. «Еще сильнее!» Тренер поморщилась. Ответь мне, что главное в ударе? Точность? Нет. Сила? Тоже нет. Ни не точность, и ни не сила. Ненависть. Ты должна ненавидеть своего противника, обидевшего тебя мужика. Ты должна желать его смерти от своей руки. Вот он я, тот мужик, которому ты можешь отомстить. Но ну, бей Татьяна попыталась ударить сильнее, но в самый последний момент остановила полет руки. Ей было страшно причинить боль. Ты жалеешь меня, а должна ненавидеть. Ты должна меня ненавидеть, потому что только тогда сможешь ударить. Для драки нужна ненависть. Женщина ударила Татьяну ладонью по лицу, сильно ударила, так, что щека вспыхнула огнём. Вы что? И ещё раз ударила. по другой щеке. «Как вы смеете?» «Смею!» Татьяна отступала, отворачиваясь от падающих на нее ударов. Она отступала, пока не уперлась спиной в деревянные ребра шведской стенки. «Прекратите!» – жалобно крикнула она. «Не прекращу! Ни за что не прекращу!» Татьяна получила ещё несколько обидных ударов и с велипея бросилась на свою обидчицу. Больше всего ей хотелось попасть ей в лицо, в рожу, в её проratiвно улыбающуюся морду. Татьяна, не обращая внимания на встречные удары, дотянулась до ненавистного лица, скользнув костяшками пальцев по скуле, и тут же, испугавшись собственного удара, остановилась, опустила руки. Молодец, сказала тренер. Молодец, потому что умеешь ненавидеть, потому что злости в тебе больше, чем страха. Ты хотела достать меня, чего бы тебе это ни стоило. Ты можешь быть бойцом. А ну ещё раз. Бей. Татьяна ударила. Ещё. Ударила ещё раз, уже не придерживая полет руки, уже не отдёргивая кулак от чужого тела. Очень хорошо. «А теперь скажи мне, сестра, куда надо бить мужика? Где его слабое место? Лицо? Нет, не лицо. И его самое слабое место то, которым он отличается от нас. И от которого мы больше всего страдаем. И которое должно ответить за наши страдания. Бей его между ног, и ты уравняешь свои с ним шансы. Если ударишь его туда сильно... Если ты ударишь его туда ногой и очень сильно, он перестанет быть мужиком. Он станет тряпкой. Бей его между ног. Тренер подвела отъенок с закрытой тканью у стены и резко отдёрнула шторку в сторону. Смотри, вот он. На вбитом в стену крюке висел манекен мужчины с кругами мишеней, нанесённых на уязвимых точках. Теперь бей. «Туда, куда я сказала. Бей!» «Но это, наверное, больно?» «Это очень больно. Это так больно, как не бывает больно даже женщине. Именно поэтому надо бить туда. И только туда. Туда, откуда исходят все наши беды. Стой-ка! Бей! Удар! Еще бей! Бей резко и сильно!» Не думай о том, что причиняешь боль, думай о том, что ты воздаёшь по заслугам. Бей. Серия бесконечно повторяющихся ударов. Удар. Удар. Удар. Молодец, ты научилась бить. И теперь я скажу тебе один секрет. Против мужчин секрет. Ты не должна смотреть ему в глаза. Ты не сможешь ударить, если мужчина будет смотреть прямо на тебя. «Женщины не умеют бить глядящего на нее мужчину по-настоящему сильно. Ты должна заставить его убрать свой взгляд». «В каком смысле убрать?» «В прямом. Убрать в сторону. Как?» «Не знаю как», – резко развела руками тренер. И взгляд Татьяны автоматически проследовал за рукой. «Ты смотришь не на меня. Ты смотришь на мою руку!» «Торжествующе», – сказала тренер. Потому что движение на фоне неподвижности привлекает внимание, он тоже будет смотреть на твою руку. И тогда ты ударишь его неожиданно, изо всех сил ударишь. Специально для этих целей надетым острым сапожком. Стойко. Рука в сторону. Бей. Бей. Бей.